Глава 5. Материал и источники сновидений. Когда из анализа сновидения об инъекции ИРМИ мы увидели, что сновидение представляет собой исполнение желания, нас прежде всего заинтересовал вопрос, удалось ли нам этим раскрыть общий характер сновидения, а всё прочее научное любопытство, которое, возможно, у нас пробуждалось в ходе той работы по толкованию, нам пришлось временно в себе заглушить. Достигнув теперь этой цели, мы можем вернуться обратно и выбрать новый исходный пункт для наших блужданий по проблемам сновидения. Хотя из-за этого нам придется на какое-то время оставить в стороне отнюдь пока еще до конца непроясненную тему исполнения желаний. Научившись благодаря использованию нашего метода толкования сновидений раскрывать скрытое содержание сновидения, которое значительно важнее явного содержания, мы снова должны рассмотреть отдельные проблемы сновидения, чтобы проверить, не разрешаются ли удовлетворительным образом загадки и противоречия, казавшиеся неразрешимыми, пока нам было известно только явное содержание сновидения. Представления разных авторов о взаимосвязи сновидения с жизнью в бодрствовании, а также о происхождении материала сновидения подробно изложены во вступительном разделе. Глава 1, А и Б. Мы помним также те три главных особенности памяти в сновидении, на которые мы не раз обращали внимание, но так и не объяснили. Первое. То, что сновидение отдаёт явные предпочтения впечатлениям последних дней. Второе. То, что оно делает выбор на основании других принципов, нежели память в бодрствовании, поскольку в нём вспоминается несущественное и важное, а второстепенное и незначительное. Третье. То, что оно располагает нашими самыми ранними детскими впечатлениями, И воспроизводят даже детали из этого времени жизни, которые опять таки кажутся нам тривиальными и которые в бодрствовании считаются нами давно позабытыми. Очевидно, что мнение роберта будто предназначение сновидения заключается в том, чтобы освобождать нашу память от несущественных впечатлений дня, нельзя считать верным поскольку в сновидении относительно часто появляются безразличные образы воспоминаний из нашего детства. Нам пришлось бы сделать из этого вывод, что сновидение выполняет возложенную на него задачу весьма неудовлетворительно. Разумеется, эти особенности выбора материала сновидения наблюдались различными авторами в явном содержании сновидения.